Помню, мы еще несколько раз беседовали об этом препарате. «Новый ускоритель» называл он его, и в тоне профессора с каждым разом звучало все больше и больше уверенности. Иногда он взволнованно говорил о неожиданных физиологических последствиях воздействия, которым препарат может привести, и это его несколько расстраивало. В другой раз он открыто рассуждал о коммерческой стороне дела, и мы вели долгие серьезные дебаты о распределении прибыли. «Это же замечательное изобретение», — говорил Гиберне, «величайшее изобретение. Я понимаю, что даю человечеству бесценную вещь и вполне естественно считать, что мой труд должен оплачиваться. В этом достоинство ученого — высокое положение науки». Думаю, я каким-то образом должен установить свое единоличное право на производство вещества хотя бы лет на 10. Не понимаю, почему все радости жизни должны доставаться ловким перекупщикам. Мой собственный интерес к готовому вот-вот появиться уникальному средству ни на минуту не угасал. Надо сказать, я всегда питал особую страсть к метафизическим проблемам. Парадоксы пространства и времени так и притягивали меня, и тут мне казалось, что гиберна идет ни к чему иному, как к изменению скорости жизни в целом. Допустим, человек время от времени принимает его препарат. Он и в самом деле живет активной, насыщенной жизнью. Но к 11 годам он уже повзрослеет, к 25 достигнет среднего возраста, а 30 уже окажется на пути к старческому увиданию. Похоже было, что гиберне собирается предоставить человечеству то же, что сама природа сделала с евреями и народами Востока, которые мужают до 20, а стареют к 50, но в поступках и мыслях куда, как расторопнее нас. Действие подобных препаратов приводило меня в изумление. Они могут свести человека с ума. Или успокоить его, сделать невероятно сильным и быстрым, или превратить в беспомощное существо, усилить его чувства или подавить их. И все это во власти обыкновенных лекарств. И вот вам, пожалуйста, новое чудо, которое придется добавить в арсенал этих микстур в бутылочках, столь любимых нашими докторами. Однако Гиберне больше занимала техническая сторона вопроса, и это мешало ему рассматривать проблему в другом ракурсе.